Понятия и признаки права. Право, Право это историческая, изменчивая, объективно обусловленная, справедливая, общая мера свободы и равенства, получающая посредством официального выражения общеобязательную силу Нерсианс. Право Определяют как систему общеобязательных правил поведения, выраженных в нормативно-правовых актах и носящих общеобязательный характер. Признаки права. Право входит от государства, является воплощением государственной воли, выступает государственным регулятором общественных отношений. Нормы права вообще обязательны для, него, для всего населения, проживающего на территории определенного государства. В необходимых случаях нормы права обеспечиваются государственным принуждением с помощью санкций, предусмотренных в самих нормах. Нормы права отличаются формальной определенностью, то есть устанавливаются государством в официальных актах, законах, судебных решениях. Нормы права носят общезначимый характер, то есть направленный на всех и каждого, кто соответствует указанным в них условиях. Нормы права Отличаются внутренним единством, согласованностью и логической взаимосвязью, образуя систему права, построение которое является результатом целенаправленной деятельности законодателя.